Он замечал, что скорее домысливает картину, чем видит ее. Слабое чувство себя появилось позже, когда внутри уже стояли велосипеды, а его правую сторону заняли полки в три яруса. По-настоящему он был тогда еще не номером 12, а просто новой конфигурацией штабеля досок. Но именно эти времена оставили в нем самый чистый и запомнившийся отпечаток. Вокруг лежал необъяснимый мир.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 На нитке, протянутой от стены к стене, сохли душицы и укроп, напоминая о чем то таком, чего с сараями просто не бывает. Тем не менее, они именно напоминали. И ему иногда мерещилось, что раньше он был не сараем, а дачей или, по меньшей мере, гаражом. Он ощутил себя и понял, что то, что ощущало, то есть он сам, складывалось из множества меньших индивидуальностей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 Но определяющим все главное относительно номера 13 и номера 14 была, конечно, капуста в двух затянутых полиэтиленом огромных бочках. Номер 12 часто видел их стянутые стальными обручами глубоководные тела, выкатывающиеся на ребре во двор в окружении свита испятых рабочих. Тогда им становилось страшно, и он вспоминал одно из высказываний покойного гаража, которого он часто с грустью вспоминал.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 Она очень не понравилась номер 12, потому что непонятным образом напомнила ему все то, чего он не переносил. Не то чтобы от женщины пахло капустой, и поэтому она производила такое впечатление, скорее наоборот, запах капусты содержал сведения об этой женщине. Она как бы овеществляла собой идею квашения и воплощала ту угнетающую волю, которой номера тринадцать и четырнадцать были обязаны своим настоящим.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 Сознание ужасной несправедливости того, что с ним произошло. На центр тяжести его нового существа лежал, конечно, в бочке, которая издавала постоянное бульканье и потрескивание, пришедшее на смену воображаемому шелесту шин. Номера 13 и 14 объясняли ему, что все случившееся элементарный возрастной перелом.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 ничего перебесится поймет несколько подобных трансформаций произошло на его глазах и это подтвердило его правоту лишний раз испытывала и ненависть когда в мире появлялось что-то ненужное слава богу так случалось редко шли дни и годы и казалось уже ничего не изменится как-то летним вечером оглядывая свое нутро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 и он ничем не мог ответить на это. Кроме одного. Под выступом крыши шли два электрических провода. Пока бочка приходила в себя и выясняла, в чем дело, он сделал единственное, что мог, изо всех сил надавил на них, использовав какую-то новую возможность, появившуюся в него от отчаяния. В следующий момент его смела непреодолимая сила, исшедшая из бочки с огурцами,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 а может, прорезавшегося врага, который так ловко притворялся своим, додумать не удалось, потому что бочка всей своей гнилью, навалившись на границы его существования, удвоила усилия. Он выдержал, но понял, что следующий дар будет для него последним, и приготовился к смерти. Однако время шло, а нового удара не было.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 А внизу горели пластмассовые бутылки с подсолнечным маслом. Некоторые из них хлопались. рассол в бочке кипел. И она, несмотря на все свое могущество, погибала. Номер 12 расширил себя по той части крыши, которая еще существовала, и вызвал в своей памяти день, когда его покрасили, а главное, ту ночь. Он хотел умереть с этой мыслью. Сбоку уже горел номер тринадцать, и это было последним, что он заметил. Но смерть не шла, а когда его последнюю щепку охватил огонь, случилось неожиданное. Директор семнадцатого овощного, та самая женщина, шла домой в поганом настроении. Вечером часов в шесть неожиданно загорелась подсобка, где стояли масло и огурцы.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 И совсем позабыв, впрочем, бог с ней.